Списки тех, кто должен умереть. Фашист, типичная дворняга, во внешности которого было что-то и от восточноевропейской овчарки, и даже, кто-то ему говорил, от лабрадора, ну, может, не вполне чистокровного, считал себя образцовым псом и этим очень гордился. Взять хотя бы нервную систему, железную, стальную, без всякого преувеличения нервы. Он, столько всего переживший, а это и трагическая судьба единоутробных братьев, и ранняя смерть родителей, он оставался оптимистом, верящим в свою звезду. Ну, о вере в звезду это так. Красивое выражение, не свойственное, в общем-то, фашисту. Он сам как-то подсчитал, что процентов на 80 он циник, причем стопроцентный, и только на сколько-то из оставшихся 20, не на все даже. романтик. И романтик не в смысле Ахов и Охов, а по части веры опять же в свою счастливую звезду и высокое предназначение. Про звезду и предназначение, правда, не очень понятно было, но об этом надо будет как-нибудь на досуге, желательно насытый желудок, поразмыслить, по основательней и формулировочки отшлифовать. Когда фашист пробегал лесную поляну с большим пнём посередине, навстречу ему выскочил заметно вспотевший предатель. "Стой! Что случилось?" спросил предателя фашист. Предатель остановился и попробовал перевести дыхание. "Они узнали. И порвут, похоже", выдохнул предатель и тревожно оглянулся. Он близок к панике. Даже всегдашнее выражение отвращения на его морде заметно подразмазалось. Фашист самодовольно улыбнулся. Эпорвод, давай вон туда. Фашист и предатель выбежали на середину поляны и остановились около пня. Опозлились чего-то, сделанным недоумением на морде, и словно бы оправдываясь, произнёс спустя секунду предатель, немного успокоившись. Спина к спине, приказал фашист. Главное страх не показать. И вот уже выбежавшие на поляну спецназ Турист, с полетницей обжора или же бока, окружают фашиста и предателя, прижавшихся хвостами к основанию пня. Фашист это подлец, начал спецназ. Однако фашист выслушивать его не намерен. Правильно, они все должны умереть. Кто все? Списки уже составлены, задёрглась сплетница. Фашист усмехнулся, окинул собак высокомерным взором, затем запрыгнул на пень. Составлены «Списки давно уже составлены», — с пафосом заявил он. «Я неоднократно говорил и повторяю, все эти таксы, бультерьеры, мастины и чаю-не-чаю должны умереть! Выжить имеет право сильнейший, тот, кого природа приемлет!» «То есть у кого аппетит?» — уточнила Обжора. «Думаю, тот, кто обществу полезен», — поправил ее спецназ. «Да, кто обо всем и всегда. Я, значит», — предложила свою версию сплетница. «Им делают под десять прививок», — округляет глаза фашист. «Да если мне десять прививок, я стану бессмертным, даже еще больше, чем люди. Люды бессмертны максимум до ста лет, а я бы был бессмертен до, ну, до ста десяти, по меньшей мере. Да я неделю не ел, размышляя о судьбах собачьей популяции и ничего». Кстати, я проглотил бы чего-нибудь. Фашист заметно погрустнел, осмотрел слушателей, затем спрыгнул с пенька. Обжора придвинулась к фашисту. Будет взрыв, и нажрёмся, если как и я уцелеешь. Её слова услышал спецназ. Никто не уцелеет, с раздражением проговорил он. Можем уйти, а потом вернуться. У меня есть несколько прекрасных маршрутов. объявил турист. Предатель усмехнулся. «Далеко не уйдете?» «Да, взрыв очень скоро!» «Смотря как идти», загорячился турист. «До противоположной стороны экватора я слышал всего двадцать тысяч каме». Лежебока закатила глаза. «Двадцать тысяч! Километр-то много! Меньше намного, чем вокруг станции!» Мать хромает? Вдруг раздался радостный вскрик сплетницы. С утра не хромала, а теперь хромает. Мать, почему хромаешь? Ну, ну, ну, ну, ну. И все обернулись к выбежавшей на поляне матери. И увидели, что она их в самом деле заметно приподъедит на правую переднюю лапу. Мать, добежав до сородичей, присела и бросила печальный взгляд на Спицназа. Я шла с детьми. В общем, он ударил меня «Это что еще такое?» Обжора с возмущением возрилась на спецназа. «Мало того, что детьми практически не занимается». «Да я ни разу лапу не поднял!» Вскричал спецназ и подбежал к матери. «Кто? Как ударил?» «Не знаешь, как бьют собак?» «Без квартирных собак пинают!» «Кто посмел? Ты же мать! Ты мать четверых щенков, не считая... Кто прошлое помянет?» Спецназ выхватывает зубами репей, прицепившийся к шерсти нашей матери, и отбрасывает его в сторону. «Сутулы с усами!» — протягивая, произнес предатель. «Да!» — обернулась к нему мать. «На тебя, кстати, очень похож!» «Я его прозвал тараканом!» «А дети?» — обеспокоился спецназ. «Думала, тоже пинать будет, но я их с дороги, чтоб не достал!» — поведала мать. Спец нас помотал головой. Он всех достанет, если я меры не предприму. Кашист насмешливо фыркнул и вспрыгнул на пень. Истинные псы выживут, самодовольно объявил он. А эти все, ну, экстерьерные, которые спят с хозяевами в одной постели, помрут. И это справедливо. Их моют, стригут и даже, возможно, задевают. Разврат Фаршист спокинул трибуну, обернулся к сплетнице и застроил в презрительную морду спросил: "Естественная забивачка?" "Не твоё дело", огрызнулась сплетница. "В прошлой жизни, кстати, у меня был знакомый буль с металлокерамическим мостом. И что? Или ему всю жизнь кашку хлебать?" Фаршист ухмыльнулся. "Он должен бело мирять. Не сохранил зубы, что ж, такой закон." Спецназ поднялся на задние лапы и постучал по срезу пня. Зверя. Мы с людьми живём. Мы не взрываем друг друга. Счёл необходимым возразить предатель. Впрочем, если взрыв, предатель улыбнулся. Да, это будет и мой подвиг. Не только террориста таракана. Спецназ обернулся к матери. Ты его видела? Мать, опасность грозит и твоим детям. Мои дети, не только мои дети. Я не об этом. Где а ты его видела? Собаки окружают мать. Все, за исключением прилёгшего на травку фашиста, а также предателя, который старается остаться незамеченным, пятился к ближайшим кустам. Если туда ломанемся, такой-то толпой, то всех детёнышей перебудим. Они же рядом за речкой. Лежебока подняла взгляд на солнце. Тихий час. <смех> Не рано ли? Хотя я тоже полежала бы. Да кушать хочется. Показывай, решительно произнес спецназ. Да, да, подступила к матери сплетница. Ага, а вы возьмете, да и разлаетесь ни с того ни с сего. Собаки и есть собаки, да еще без роду, без племени, неблагородные. Фашист, уловивший нотки превосходства в голосе матери, вскинул голову и приподнялся. Э-э, ага, неблагородные. Да мы и есть элита. Мы выживаем там, где всё живое вымирает, если не считать крыс. При взрыве и крысы погибнут, поспешил заявить спецназ. Сплетница покачала головой. М-м, насчёт крыс сомневаюсь. Крысы не погибнут, возразила обжора. После взрыва они откормятся и станут таксами, но без радословных и прочих кси «А станут таксами, то и помрут», — оживился фашист. «Таксы-вырожденцы, которые без прививок, уколов, капельниц и прочих систем...» Не закончив, фашист вскочил, подбежал к пню и присел, готовясь запрыгнуть на него. Однако, оказавшийся поблизости спецназ, грубо оттолкнул его от трибуны и угрожающе клацнул зубами. «Хватит, слышали!» «Кстати, где предатель?» Спецназ принялся оглядываться по сторонам. Он всегда делает одно и то же. Он предаёт, с мстительной усмешкой ответил фашист. Сплетница радостно подпрыгнула. Он же ушёл. Я, я знала, я видела! Что ж, ты молчал, а? рывкнул спецназ. Любая новость должна быть ко времени, и я вижу, что именно сейчас эта новость особенно востребована. Мой нюх, идиотка, перебил спецназ. В твоей голове не извилины, а кудряшки. Лежебок лениво потягиваясь объявила: "Если сейчас побежите искать предателей и террориста, то я, пожалуй, прилягу, хотя и голодная сограждание". С пафосом проговорил спецназ: "Мы должны объединиться в борьбе за выживание. А если хочется просто кушать и объедаться, если хочется всего лишь быть сытым и счастливым, спешил возразить обжора. спецназ раздражён. вы способны лишь визгливой стаей на проезжающие автомобили бросаться. "Твои предложения, специалист", проговорил фашист, бросив насмешливый взгляд на спецназа. "Предложение?" вскинул голову спецназ. Он, кажется, готов изложить своё предложение максимально внятно и общедоступной форме. Но кому это интересно? Вот и фашист, задавший вопрос о предложении, уже отошёл в сторонку и устраивается на травке. Спецнас подступает к матери. Мать. Где ты видела таракана? Дети спят, я же сказала. А это мимо надо. Не орать-то ведь никто не может. Да-то спят-ся они ещё. Нетерпеливо переступая с ноги на ногу, рыкнул спецнас. Если живы останемся, веди нас. Хорошо. «Но с другой стороны, тем более, что он как раз от М3 шел». «На холм?» «Нет, мы проигрываем во времени». «Я догадалась!» — радостно подпрыгнула сплетница. «Спецназ думает, что предатель отправился к террористам!» «Вперед, воины!» — возвал спецназ. «Все за мной! Он не должен уйти!» Мы растерзаем таракана, разберём на кусочки, с воодушевлением возразила Обжора. Большие мне, а остальные, лежебока толкнула Обжору в бок. Но предатель, предатель же наверняка сделал своё дело. Да, поесть, пожалуй, не получится, погрустнела Обжора. Турист отбежал в сторону, затем остановился и обернулся. Уходим. Предложение действительно в течение 5 минут. Кто согласен ко мне? П проходим подготовку и проинструктированы в путь. М-м, далеко же, простонал Лжибока. Зато места какие! радостно парировал турист. И живёшь как бездомный, но уже не бродяга. Э, да он шифтерами будем называться. Спецназ гордо выпрямился. Ладно. Туристы-беженцы. Я один двину. Я, конечно, мог бы и приказать, и меры соответствующие, но... Я, бойцы шустрые ноги, пойду сейчас и в одиночку покараю врага. Мать!» Мать вздохнула, покачала головой, затем направилась к лесу. Спецназ окинул собак сердитым взглядом начальника, пребывающего в состоянии крайнего недовольства, порычал многообещающе, затем повернулся... и побежал следом за матерью. Фашист проводил взглядом удаляющихся мать из спецназа и с презрением сказал. «Фашак называется. Давно уж в город надо было переселиться». «Да, да», — поддакнула сплетница, «и вот почему мы все еще здесь?» «А не повел почему-то нас на город начальник», — продолжил фашист, саркастически улыбаясь. Да, взяли бы какой-нибудь городишко, пусть даже районный центр, и жили бы припеваючи. А о городе разговоры заходили уже не впервые. Действительно, город есть город. Жизнь каком-нибудь миллионники или даже стотысячники многим почему-то представлялась, если и не райм пятизвёздного уровня, то уж во всяком случае не жла ни в какое сравнение с нынешним их существованием. И какая это жизнь, если ночевать приходится на свалке отжившей техники, прозванной ржавой выставкой последних достижений, сокращённо РВПД. Ладно бы ещё, если бы поблизости находился какой-нибудь хотя бы маломальски значимый источник пропитания, но его нет. Точнее, он имеется, и очень даже неплохой, но ну, по крайней мере в, в недавнем прошлом, а именно в период проживания на территории атомной станции, никто особенно не жаловался. Однако доступа к нему, а это столовая и имеющаяся при ней кухня, собак практически полностью лишили. Да, сначала выгнали с территории станции, где у каждого была крыша над головой, а потом и дыры, и щели в заборе ликвидировали. Более того, охране станции поручили выявлять и закапывать все лазы, которые собаки путём неимоверных усилий, в кровь обдирая когти, рыли, устраивая подкопы под бетонные плиты забора. И наступил апокалипсис. Это если мягко и по научному, а если прямо и по правде, голодать стали бездомные собаки. До мора еще не дошло, но голодная смерть уже многим не казалась чем-то фантастичным и несбыточным. Кое-кому даже снилось, заставляя вздрагивать, дергаться и вскакивать по ночам, обливаясь холодным потом до костей пробирающего ужаса.